Елена Афанасьевна и сама не знала причины, хотя с каким-то испугом о ней догадывалась. Не ускользнуло это расположение духа Аленушки от старших, не ускользнуло оно и от ее близкой подруги настасьи Федосевны. На расспросы первых и даже на расспросы своей любимой няньки Агафьи Тихоновой Елена Афанасьевна отвечала уклончиво, ссылаясь на нездоровье, и лишь допытывание насти сломили упорство и алеленушка упав на грудь подруги сквозь слезы прошептала сглазил видно меня он кто он удивленно спросила настасьия федосевна это было в субботу молодые девушки сидели вечером в комнате насти а вечером как въехала я в слободу на грех из кибитки выглянула а по дороге навстречу парень идет в чудном расписном кафтане. «Опричник», — вспыхнула Настя, — «должно из них». Глянула я на него и похолодела вся. Никогда до такого красавца не видовала Русые кудри из лица, кровь с молоком, высокий, статный, а глазища голубые так в душу мне и впилились. Зарделась я, чую, как кумач, и почуяла то же, что посмотрела на него я тем взглядом, что доселе на добрых молодцев не глядывала, да он остановился, как вкопанный, и смотрит на меня, глаз не спускает. «Кто же бы это был раздумчиво», — заметила Настя. В ее головке мелькнула ревнивая мысль, что это Максим Григорьев, красноречивые взгляды которого по ее адресу не остались ею незамеченными, и хотя она была к нему почти равнодушна, но все же предпочтение, оказанное им другой, заставило в ее сердце шевельнуться к горькому чувству. Ей даже показалось, что она сама любит Максима. Такова во все века логика женского сердца описанная ленушкой портрет впрочем не совсем походил на оригинал и молодая девушка успокоилась и даже почти радостно воскликнула а она догадалась кто был попавшийся на встречу ее подруги опличник елена афанасьевна не слыхала этого а она сидела задумавшись и после довольно большой паузы отвечала мне почем знать кто это Но только вот уже третий день, как стоит он передо мной, как живой. И не могу я выгнать образ его из моей памяти девичьей. Сглазил он меня, говорю. Сглазил. Не сглаз это, Алёнушка, а любовь, — вдумчивым, серьёзным тоном объявила Настя. Любовь, — машинально с недоумением повторила Елена Афанасьевна, — да, — может это бог тебе у нас суженого на дорогу выслал это опричник это с каким то почти священным ужасом воскликнула алеушка что же это опричника такой же человек слуга царев есть между ними охальники разбойники да не все отец многих из них очень жалует да и всеешние купечество поведуешь я тебе тайну мою я ведь знаю кто это с тобой встретился знаешь «Кто?» — встрепенулась Елена Афанасьевна, охотно согласившаяся с подругой в мнении об опричниках. «Что же на самом деле не все же душегубцы и кровопийцы? Больше часть сплетни о них плетут, пронеслось в ее голове. Это царский стремянный семён Карасев». «Царский стремянный? А ты почем это знаешь?» — воззрелась на нее Аленушка. Это-то и тайна моя, о я тебе поведаю. К тятеньке ходит тут опричник один и тоже таково ласково на меня поглядывает. Ну, да, из себя тоже красивый парень, на твоего похож. А твой-то его приятель тоже, как мы с тобой, водой не разольешь. Не раз я его с ним видывала из окна горницы. Как ты рассказываешь, так вылитый. Что ж ты его, твоего-то, «Любишь?» — с расстановкой спросила подругу Елена Афанасьевна. «Не знаю я, как и поведать тебе о том, подперев рукой свою пухленькую щечку», отвечала, не торопясь, Настасья Федосеевна. «Любить-то, кажись, по-настоящему не люблю. А частенько на него взглядываю, люб мне, не спорю. А полюбить-то его...» «Берегусь, проку из того мало будет. Отец не отдаст». Да и самой идти замуж за него боязно. «Ведь я же и говорю, как можно. За опричника, — торопливо заметила Аленушка, — не то. А сын-то он. Малюты. Малюты?» Елена Афанасьевна вздрогнула и даже отшатнулась от своей двоюродной сестры. «Да, малюты. Он не в отца пошел, такой тихий, хороший, да ласковый». «Все говорят это, и тятенька только в семью-то малютину. Кто волей пойдет? Кто возьмет себе такого свекора?» — заметила неполитам рассудительная девушка. «И ты с ним видаешься. Заходят к тятеньке, так кланяемся. Ну, нечасто, на улице иной раз встретишься». «И только?» — порывисто спросила, взволнованная признанием подруги Елены Афанасьевны. Анастасия Федосеевна только удивленно посмотрела на нее. «А с тем, с другим-то не вся, зардевшись от смущения, с трудом спросила Аленушка. «Нет, того так только мельком несколько раз видала». «А что, а тебе вдруг, о ряд, повидать захотелось?» с улыбкой спросила Настя. «Что ж, не пытаю от тебя, хотела бы...» Да и не только видеть, а и словцом с ним перекинуться. Я не в тебя. Коли любовь эта, так чую я, что первая и последняя. Не забыть мне его, добро молодца. Сердце, как пташка, к нему из груди рвется. Полетел бы я сама за ним за три-две земель, помани он меня только пальчиком. Слыхала я про любовь, да не ведала, что такой грозой на людей она надвигается. «Что с тобой?» Испуганно залепетала Настя, увидав, что глаза ее двоюродной сестры мечут молнии а щеки горят красным полымем. «И впрямь, кажись, сглазил он тебя, оттого и говоришь ты речи странные. Нет, не сглазил, поняла я теперь, ты же мне глаза открыла. Люблю я его, люблю, хоть, может, никогда и не увижу его, добро молодца». Елена Афанасьевна замолкла и низко-низко опустила на грудь свое угоревшее пожаром лицо. и ты какая!» «Недаром в тебе цыганская кровь!» Полушутяпола серьезно заметила Настасия Федосевна. На этом разговор подруг окончился. Он не успокоил Елену Афанасьевну, потому она на другой день и за обедом была задумчива и рассеяна. Трапеза оканчивалась, еле уж клюквенный кисель с молоком, когда дверь отворилась и в горницу вошли два причника. Максиму Григорьевичу милости просим, встал с места Федосеев Афанасьевич, обтирая ручником бороду и обратился к первому из вошедших. За Максимом немного позади стоял Семён Иванов. «Хлеб да соль», — произнес Скуратов, делая всем поясной поклон и успев окинуть восторженным взглядом Настасью Федосевну. «Не побрескуйте», — отвечала хозяйка Наталья Кузьминишина, высокая, полная, дородная женщина, совершенно под пару своему мужу Федосею Афанасьевичу. Глаза Семена Иванова тоже на мгновение встретились с глазами Аленушки, и этот взгляд решил все. Она поняла без слов, что они любят друг друга. В сумерках только выбрались друзья из гостеприимного дома Горбачева. «Ну что, какова моя дзазнобушка?» — спросил Максим Григорьев. «Ничего, краля видная. Только перед приезжей не выстоит». «А тебя тоже зазнобила. Каюсь. Сам не свой. Да и не с нынешнего. Имен Иванов откровенно рассказал своему другу первую его встречу с Еленой Афанасьевной. «С Богом! Засылай сватов! Тебе можно! Ты не отверженный!» — печально произнес Скуратов. «Сватов!» — усмехнулся Карасев. «Кто же мне сватами пойдет? Я, как ты знаешь, один, как перст, ни вокруг, ни около. Так сам сватай!» Федосей Афанасьев, человек разумный, поймет да что ты брат ошалел что ли кажись всерьез гуторишь два раз девушку видел уж и сватый а что ж старые люди бают коли первый раз хорошо взглянется надолго тянется друзья вошли на дворцовый двор в одной из изб которого жил семён иванов прошло несколько недель а роман семёна иванова и алеленшке сделал необычайно быстрые успехи Надо заметить к чести Семена Иванова, что он среди более пятинедельного упоения разделяемой любви не забыл о своем друге и через Алёнушку выспросил Настю, может ли Максим питать какие-либо надежды на удачу своего сватовства. Ответ, полученный им для друга, был роковой. И люб он ей, да пусть лучше и не сватает. «Он сын Малюты», — сказала ему Елена Афанасьевна. Конечно, не в этой форме передал этот ответ своему другу Карасев, но первый понял то, что не договорил его товарищ. «Мне не видать счастья в этом мире», — грустно заметил Скуратов. «Я сын Малюты». На его лицо набежала мрачная тень, да так и не сходила с него. Прошла неделя. Однажды вечером Максим Григорьев пришел к Карасеву. «Побратаемся», — сказал он ему, снимая с шеи золотой тельник. «Ты мой единый задушевный друг. Тебя одного жаль мне оставлять в этом мире». «С охотой? Побратаемся?» — снял в свою очередь деревянный тельник семён Иванов. «Ну как это оставлять? Ты куда же собрался?» — добавил он, видя Скуратова в дорожном платье. «Погоди, потом расскажу». Грустно отвечал тот, надевая свой крест на шею друга. Последний благоговейный сделал то же самое. Новые братья облобызались. Обряд побратимства совершился. «Так куда же ты что задумал?» После некоторой паузы спросил Карасев. «Вон из мира. В нем нет места сыну Малюты. Пойду замаливать грехи отца». «Может, милосердный Господь внемлет моим молитвам и остановит окровавленную руку отца в ее адской работе? А я пойду куда-нибудь под монастырскую сень, повторяю, в мире нет места сыну палача, да простит меня Бог и отец за резкое слово. Он снова бросился на шею Семена иванову и горячо на прощание обнял его». Карасев ничего не нашелся сказать, чтобы утешить или остановить несчастного. Да и что мог сказать он? И Максим ушел. На другой день весть о бегстве сына Григория Лукьянча облетела всю Александровскую слободу. Малюта был вне себя от гнева и разослал гонцов, во все концы земли русской. Но погоня была безуспешной. Максим Григорьевич, что называется, как в воду канул. Малюта заподозрил, что его сына приютил и скрывает новгородский архиепископ Пимен, и задумал, а с помощью Петра Волынца, составившего и тайком положившего за икону Богоматери в Софийском храме подложную изменную грамоту исполнил тот новгородский погром, кровавыми картинами которого мы начали наше правдивое повествование. Кроме того, Григорию Лукьяновичу доложили досужие языки, что видели Максима Григорьевича у изгороди сада Горбачевых в беседе с приезжей из Новгорода красавицей племянницы Федосея Афанасьева. За Максима, видимо, приняли семёна Иванова, он на него по фигуре подозрительный малюто и это намотал себе на ус и этим объясняются его загадочные речи к Афанасию афанасьщуу горбачеву перед мученической смертью последнему на городище с семен иванов конечно ничего не ведавший о замыслах первого советника грозного царя поклонился как и говорила ленушки ее дяде федосею горбачеву сирота о круглой Некому за меня сватов заслать к отцу твоей племянницы Так будь отец родной, отпиши от себя брату, да и за меня, в память друга моего Максима, замови словечко ласковое. Он откровенно признался старику <связь> в их взаимной любви с Аленушкой. «Хорошо», — ответил старик, — «ты, парень, хоть куда женишься и запричненный выйдешь. Ума тебе не занимать стать Тестью помогать станешь по торговле, а брату для дочери человек надобен, а не богатство. Его у него и так хоть отбавляй, то впору. Да коли она тебе любая и ты ей, так мой совет брату будешь чтобы за свадебку». Не ожидавший такого быстрого согласия Карасев повалился в ноги Федосея Афанасьеву. Тот поднял его и облобызал. «Не торопись благодарить» то мой ум раскинул, а у брат чай другой. А отпишу? Сегодня же отпишу». И Федосеев Афанасьев отписал. Томительно шли недели. Наконец получился ответ из Новгорода. «Просят где зятюшку нареченного побывать?» «Потому девка дурит, и сладу нету. Вынь да ей жениха Слободского. ты хоть посмотреть, каков он из себя. Если хороший человек, то и по рукам ударить волей-неволей придется. Дочка-то ведь одна!» Так писал Афанасий Афанасьев. Ликованию Семена Иванова не было конца. Задумал он уже отправиться на побывку в Новгород, да царь сам кликнул его да и услал в Литву, с письмом князю Курбскому. Произошла таким образом неожиданная отсрочка свидания с невестой, он мог называть уже ее так на несколько месяцев. Отписал Федосеев Анащи об этом своему брату и племяннице. Семен Карасев уехал. Мы видели, что застал он, когда наконец попал в этот дорогой его сердцу Новгород. Замученного насмерть будущего тестя, И опозорен товарищами невесту. Глава восьмая. В родительском доме. Тихо ехал семён Иванов со своей роковой ношей по пустынным улицам Новгорода и думал свои горькие думы, как посмеялась над ним злодейка судьба, Какими радужными мечтами тешила она его последнее время, и вдруг в один день, в один час почти отняла буквально все, чем красна была его жизнь. Перед ним лежит почти бездыханный труп безумно любимой им девушки. Впереди грозный суд царя, и лезвие катского топора уже почти касается его шеи. Он чувствует холодное прикосновение железа, но... Он не свою голову жалеет, что встанется с ней, с Аленушкой, когда она очнется, да и как привести ее в чувство, где, к какому надежному человеку поручить ее и умереть спокойно. А если царь смилуется над своим верным слугой и не велит казнить, то же в какой час попадешь к нему, тогда еще возможно счастье, если Аленушка отдохнет. «Опозоренная». Так что ж не по своей воле? Люба она ему и такая, Люба еще более. Мученица. Мелькают в голове его отрывочные, беспорядочные мысли. Он въехал на рогатицу. Тут жили богатые новгородские посадские люди. Тут же он знал, что находился и дом Афанасия Афанасьева Горбачева. Но где он? На улице не души Вот на его счастье из калитки одного дома вышел озираючись какой-то мужичонка. «Дядюшка! А дядюшка!» — окликнул его Карасев. Тот взглянул и чуть было не дал тягу, но Семен Иванов предупредил его, обскакав на перерез. «Родимый, не погуби! виновен в изменном деле!» — упал тот перед ним на колени. «Какое тут изменное дело! Где тут дом купца Горбачева?» Мужичонка даже ошалел от такого неожиданного вопроса. Семену Иванову пришлось повторить его. «Горбачата!» А вон, насупротив поднялся с колену спокойный мужичонка. «Только его самого надысь прикончили», — добавил он, сделав выразительный жест рукою. Карасев направился к воротам указанного дома, а мужичонка все-таки тотчас же дал тягу и скрылся в тех же воротах, откуда вышел. Ворота указанного Семену Иванову дома были отворены настежь. Он въехал во двор, осторожно слез с седла, не положив на левую руку бесчувственную Аленушку, правый привязал коня к столбу, находившегося во дворе навеса. Бережно понес он свою драгоценную ношу в дом. дверь в доме тоже была открыта настежь. Он вошел в первую горницу. С первых же шагов было видно, что дом разграблен дочисто. семён Иванов положил Аленушку на лавку. Она не подавала никаких признаков жизни. Он вышел снова на двор, добыл в полу кафтана чистого снегу и начал смачивать ей лицо, виски. Холодная влага подействовала, несчастная глубоко вздохнула. «Аленушка?» — тихо окликнул он ее. Она с трудом открыла, видимо, от слез потяжелевшие глаза. «Сеня! Сенечка!» Она сделала движение встать, но не могла. «Лежи, лежи, родимая!» «Где отец?» «Жив, здоров, не тревожься!» «Неправда!» «Тот сказал палками!» Еле слышно простонала она. «Брешет он, рыжий пес, брешет!» «Не тревожь себя, родная!» «Для меня? Для тебя? А по что я-то нужна тебе такая, сегодняшняя? Дорога ты мне была и есть, невеста моя ненаглядная!» Наклонился он к ней и поцеловал ее в лоб. «Не тронь!» — скинула она на него свои чудные, истомленные страданием глаза. «Не стою я тебя!» «Я погибшая! Что ты, что ты, родная, не гони меня от себя! Твой я! погроб жизни твой!» Он начал горячими поцелуями покрывать ее холодные руки. В это время в соседней горницы раздались чьи-то крадущиеся шаги. Карасев торопливо обернулся, положив руку на кинжал. Он, видимо, ожидал врага и готов был до последней капли крови защищать свою ненаглядную, пришедшую в себя невесту. Дверь скрипнула и отворилась. На ее пороге появилась одетая в лохмотье и схудалая старуха. Космы совершенно седых волос выбивались из-под сбившегося набок повойника. Перексовшие губы были искажены как бы от невыносимого внутреннего страдания. Глаза дико горели каким-то неестественным блеском. Женщина протянула вперед свои почти голые костлявые руки. Семен Иванов снял руку с кинжала и как-то невольно отступил назад перед этим страшным видением. — Ты здесь, душегубец? Опять — опять прохрипела старуха. — Кто это? — почти в паническом страхе произнес Карасев. Елена Афанасьевна сделала усилие и присела на лавке. «Агафьюшка — Агафьюшка! — тихо проговорила она. — Старуха действительно была Агафья Тихонова. Семен Иванов не узнал ее, хотя несколько раз видел в Александровской слободе, до того изменили ее последние пережитые дни, во время которых она была свидетельницей наглого надругания над ее дитятком Аленушкой, которую она не считала уже в живых, и мученической смерти ее хозяина и благодетеля Афанасия Афанасьева там, на городище, где была и она, ум старухи не выдержал, он помутился. Услыхав возглас Алёнушки, Карасёв пришёл в себя и сделал шаг навстречу старухе. — Какой же я душегубец! Агафья Тихонна! Я жених Елены Афанасьевны! Разве вы меня запамятовали? В ещё встречались? — Жених! — своим перекошенным ртом засмеялась старуха. — У ней один теперь жених — Христос! Костлявой рукой своей она указала сперва на Аленушку, а затем на небо. Елена Афанасьевна, прислонившись к стене, неподвижно сидела и с каким-то инстинктивным испугом переводила свои полузакрытые от слабости глаза с няньки на Карасева и обратно. «Что вы, Агафья Тихмана, заживо-то ее хороните? Лучше проводите в опочивальню, да в постель уложите, и отдохнуть...» «А мне к царю спешить надо, дело есть важное», — заметил Семен Иванов. «Иди, иди к царю! Такой же он, как ты, душегуб и кровопийца!» — вскрикнула старуха, и, быстро бросившись вперед, встала между ним и Леной Афанасьевной. Он было сделал шаг, чтобы устранить ее, но она приняла угрожающую позу. «Не подходи! Не подпущу к моему дитятке! Прочь! Без тебя управимся! Не мужское это дело!» — Иди, иди, будь покоен, сберегу ее душеньку, ах, с сберегу! — загадочным тоном произнесла старуха. Взволнованный Карасев не заметил этого тона и, взглянув в последний раз на Алену Афанасьевну, ласково смотревшую на него и поклонившись в пояс обеим женщинам, вышел. Отвязав во дворе своего коня, он вскочил в седло и быстро выехал за ворота, но вдруг остановился, снова соскочил на землю и, держа коня за повод, бережно притворил ворота, и только тогда снова вскочил в седло и поехал тихо по той же дороге, по какой ехал сюда, стараясь заметить местность и дома. Тихая езда, впрочем, была ему необходима и по другим причинам. Он хотел собраться с мыслями, хотел успокоиться от пережитых такой массой нахлынувших на него нравственных страданий, чтобы со светлым умом предстать предцарские очи и держать в прямой ответ царю за свои поступки на Волховском мосту. Он хорошо знал, что Малюта уже давно опередил его, забежал к Оанну и успел непременно представить поступок его Карасева в нужном ему свете. Семен Иванов, зная, что Григорий Лукьянович недолюбливает его с момента его случайного повышения самим царем, что он не раз обносил его перед самим Иоанном в том, что де Карась колдовством взял не Анеудалью, медведям глаза отводил и живой из лап их выскользнул, единственно чарами дьявола, а не искусством и беззаветной храбростью, но, по счастью для Карасева, Малюта со своим поклепом не попадал к царю благоприятную минуту. Со времени же бегства Максима Григорьева Григорий Лукьянч, зная о дружбе сына с Карасем, положительно стал ненавидеть последнего, подозревая его в пособничестве побегу сына. Все это хорошо сознавал молодой царский стремянный, и все это не предвещало ему ничего доброго. Думалось ему, что хоть и любимица Ниоанна, а не сдобровать ему за своевольную расправу с опричниками, не сносить ему свои буйные головушки. «Будь что будет», — решил он, осаживая коня у крыльца царского дома. Глава девятая «Пред лицом царя» Слух о происшествии на Волховском мосту достиг уже давно царского дома и вызвал на крыльцо толпу любопытных, с нетерпением ожидавших смельчака, решившегося заступиться за казненных по царскому повелению новгородцев. Ожидание продолжалось уже очень долго, и иные стали сомневаться, сдержат ли дерзкий храбрец свое слово и явится ли сам перед ясной очи грозного царя. Задал верно тягу добро по, по здоровоу замечали некоторые весь им мне дурак самому на плаху голову класть соглашались другие в числе ожидавших был и молодой борис годунов в момент когда напряжение ожидания достигло своего апогея на улице где находился царский дом показался всадник осадивший своего коня у самого крыльца это был семён иванов карасевв Годунов с первого взгляда узнал стремянного медвежьего плесуна, и любопытство в связи с расчетом заставило царского любимца политика заговорить с учинившим побоище. Хитрый Борис выслушал дело и пошел в хором, и тут же решив помочь виноватому, который не думал запираться и просить пощады. Это было выгодно для цели у него уже давно обдуманный не звергнуть малюту, открыв глаза царю на злодейство, совершаемые его именем. Воротиться к царевичу, настроить его явиться к отцу, государю с предложением выслушать лично преступника было для Бориса Федоровича делом нетрудным и недолгим. Григорий Лукьянович, хотя, как и думал Семен Иванов, заранее забежал к царю, но не вдруг решился прямо сказать ему обои опричников на Волховском мосту, подготовляя издалека царя и намекнув ему о сумасшествии стремянного карася, который будто бы не помнил, за что поколол заигравших с ним товарищей, подразнивших его медвежью пляскою. Все шло как по маслу. Иоанн Васильевич сочувственно принял известие о болезни своего верного слуги, лишь по свойственной ему подозрительности заметив, «Разыскать не было ли зла тут? Не опоили ли его по насердку? Разузнаем, государь, все разузнаем, а теперь нужно убрать малого в надежное место, не то бы дурно чего не учинил над собою». Вдруг в царскую опочивальню вошел сильно взволнованный царевич Иван и прямо заговорил «Государь-батюшка, на волковском мосту смута. Стремянный твой карась побил опричников, обнажив мечи, напав на товарищей. Это дело Ваня Малюта не так докладывает. карась с ума сбрел, не помнит ничего и понятия не имеет совсем. Поколол зубаскалов Смеяться вишь да дразнить его вздумали». Малюта, государь, ошибается. Карась в полной памяти и в учененном художестве не запирается, приносит полное покаяние. Просветление, что ли, малое нашло? Повидать нам его надо постараться. Немалое просветление, государь-батюшка, а полное признание. Карась сам приехал к тебе с повинной, у крыльца стоит, дожидается». Говорит все ясно и отчетливо. Сам изволишь убедиться, коли повелишь, ввести его. Коли здесь он и может все понимать, ввести. «Ввести карася, Борис!» — крикнул поспешно царевич, чтобы предупредить малюту потерявшегося от раскрытия его лжи. Через несколько минут растворились двери, и Семен Иванов вошел с поникнутой головой. «Виноват великий государь», — начал он, преклонив колено, — «побил я грабителей и разбойников, не признав в них слуг твоих, когда сказали они, что доподлинно губить ввели безвинных женщин вместе с невестой моей, Еленой Горбачевой. Вины за этими женщинами быть не может, а слуги твои не иродовые избиватели младенцев. Меча, которым убил я извергов, не отдал я» без твоей державной воли. Казни меня виноватого. Защити только остальных безвинных. На защиту невесты, которую любил я больше жизни, поднял я меч свой. Виновен ли я, рассудит правота твоя? Пощады не прошу, прошу справедливости. Но тебе только, великий государь, поверю, коли сам скажешь мне, что с ведомо твоего топят народ каждый день с детьми. «Проднявшие меч, мечом и погибнуть должны», — отозвался царь, выслушав признание Карасева. «Ты бы должен помнить это и не быть мстителем», — добавил он грустно. «Голова моя перед тобою, государь, повели казнить неключимого, но сперва выслушай. Говори». Семен Иванов подробно рассказал свое знакомство с Еленой, свою встречу с ней на мосту и свое впечатление от новгородского погрома. «Знаю я, государь, одно», — заметил он, — «неведомо, за что бьют и топят здесь, в Новгороде, сотнями слуги твои!» Карасев умолк. Карать государь должен за Крамову. Отвечал грозный, но в голосе его слышались теперь не ярость и гнев, а глубокая скорбь и неуверенность. Губить невинных мне, царю, и в мысль не приходило. Казнить без суда я не приказывал. Веду ней только каких-то упорных, не захотевших отвечать. Я велел за нераскаянность предознанной виновности покарать по судебнику за злые дела их. Государь! ответил Семен Иванов. «Все женщин и мужчин губили и не спрашивали, за что. Коли нечего отвечать на вопрос о деле, которого не знаешь, по поневоле скажешь? Нет. Это ли не раскаянность и ослушание? Это ли причина губить огулом без разбору?» При этих словах на лице Иоанна выразился величайший ужас – На всех присутствовавших, исключая царевича до да Бориса Годунова, слова Красева произвели самые разнообразные действия с общим ощущением трепета и неотразимости готового разразиться удара. Всегда дерзкий и находчивый Григорий Лукьянович в это мгновение не мог совладать с собою собрать мысли. Взгляд, брошенный на него грозным, заставил затрепетать злодея. А в сердце царя трепет его был самым неопровержимым доказательством страшного дела. Иоанн Васильевич заметался и тяжело опустился на свое кресло, хватаясь за голову, как бы стараясь удержать ее на плечах. Действительно, голова у него закружилась, и все окружающие завертелись вокруг него в какой-то бешеной пляске. В горнице царила такая тишина, что слышно было усиленное биение сердца в груди присутствующих. Какая-то невыносимая тяжесть мешала вылетать воздуху из легких, хотя под напором его многие готовы были задохнуться. Осилил первый эту бурю ужаса Иоанн и движением руки подозвал к себе Семена Иванова. «А сослужил ты мне службу в Литве?» «Грамотку мою передал крамольнику», — почти ровным голосом спросил он. «Исполнил государь великий в руки, отдал твою грамотку подлому изменнику. С докладом о том и спешил к тебе в Новгород. Да вот стряслась надо мной беда неминучая». «Исполать тебе, добрый молодец, что сослужил ты мне службу последнюю». «Не служить тебе больше в опричниках. Коли поднял ты меч на братьев своих. Но и не отдам тебя в руки, Кацкие. Иди на все четыре стороны. Коли жив будешь, твоя доля. Но из-за убийства твое не положу кары на виновного. Тебе, судья, один Бог, а не я, грешный судья земной. И виноват ты в пролитии крови человеческой и прав, не признав душегубцев слугами моими царскими. Как же мне сонить тебя? Я, быть может, тебя виновнее, хоть и по неведению. Иди, говорю, от нас на все четыре стороны. Царь привстал с кресла и даже поклонился Семену Иванову. Последний стоял низко, опустив голову. Мрачные мысли проносились в его мозгу, Неожиданность царского помилования поразила его. Не хуже ли смерти такое помилование? Неотвязно вертелся в голове его вопрос. Но он вспомнил об оставленной им Аленушке, и какое-то сладкое теплое чувство стало подниматься с глубины его сердца. Он поднял свой взгляд на царя, поклонился ему до земли и тихо вышел среди расступившихся присутствовавших. Царь молчал, продолжая задумчиво сидеть в кресле. Вдруг он воскликнул «Идите вон! Все!» И снова гневный взгляд его упал на малюту. Этот взгляд не ускользнул от последнего и от Бориса Годунова. «Уезжай тотчас же к войску, если жизнь дорога тебе», шепнул последний Григорий Лукьянчу по выходе из царской опочивальни. Царь остался один. Он встал с кресла и неровными шагами заходил по комнате, опираясь на костыль. Сознаться в невозможности видеть истину, самому заявить, что я не способен к управлению, а другие, если ты откажешься, способнее, что ли, его выполнить. Сесть на престол многие поохотятся, пусти только если выполнить царские обязанности не сможет привычный кормчий по человечеству не свободный от промахов где смочь повести их непривычному неопытному меня наследственного владыку могли окружать прихлебатели искатели милостей первые враги государства не больше ли еще зла причинят они при случайно возвысившемся царь подошел к наою и тихо опустился на колени сердцеведец начал молиться он ты зришь глубину души моей впал я все эти коварства и перед судом твоим не обинуясь за злоучиненное моим именем понести заслуженную мною кару верую святость и неисповедимость судеб твоих если же перед тобою не хочу оправдываться неведением Какая польза перед людьми сваливать мне, самодержцу, вину на презренных слуг? Карай меня, Господи, за зло и меучиненное. Сознаю в этом твое правосудие, но просвети, пока не настанет час кары. Просвети мои умственные очи, да вторично не сделаюсь орудием людской злобы. Невознаградима кровь, пролитая злодеями. При моем ослеплении, по крайней мере, нужно вознаградить кого можно, и кто не предстал еще моим обвинителем перед тобою, судьею праведным. Иоанн упал ниц перед иконами, и долго глухие рыдания колыхали его худое, изможденное страшным недугом, распростертое на полу тело в это время когда несчастный винценосец с горячо молился царю царей помилованный им его верный слуга сеён карасев во весь опор скакал по направлению к рогатице к заветному дому где он оставил более чем полжизни что ему было до того что он теперь по слову царя отеверженные между людьми что каждый безнаказанно может убить его за себя постоит он против всякого постоит и защитит теперь и свою ненаглядную Алёнушку. Что с ней? Жива ли она? Не напали ли опять без него кромешники? Да нет, старуха, нянька, чайка к чай, как зеницу оку сбережёт, её сохранит. Не найти никакому ворогу, сама сказала мне, мелькают в голове его то тревожные, то успокоительные мысли. Вот и заветный дом. Соскочил с коня Семён Иванов, отворил ворота, Ввел коня и привязал его к навесу, поспешил в дом. Здесь ли она? Живали. Он даже остановился от волнения, прежде нежели отворить дверь. Глава 10. Христова невеста. По выходе из горницы Семена Иванова Агафья Тихонова несколько секунд молча смотрела на сидевшую на лавке Елену Афанасьеву и вдруг дико, неистово захохотала. Аленушка вздрогнула и с видимым усилием широко открыла на свою старую няньку удивленные глаза. — Что с тобой, агафюшка агафюшка какая же я тебе девушка? — Агафьюшка, — удивилась в свою очередь старуха. «Ты сама-то кто, девушка, будешь?» «Как кто я?» «Да разве ты не признала меня?» «Я?» «Аленушка!» Какой-то инстинктивный страх вдруг ни с того ни с сего обуявший Елену Афанасьевну придал силы ослабевшему организму, и она даже всем туловищем отделилась от стены. «Аленушка? Какая же это такая Аленушка?» «Не вдомек мне что-то, девушка. Как какая? Да твоя же питомица. Афанасия Афанасиева Горбачева, дочь. Али не признала. Так изменилась я. С того дня, как тятеньку направеж взяли к царю. Эй, ж какая девушка прыткая. Только меня, старуха, не морочь. Глаз мне не отводи, потому без нужды это не обманешь. Да что ты, Агафюшка, опомнись. Что мне тебя обманывать? Я... «Я — Аленушка!» Елена Афанасьева протянула к ней свои руки, старуха отступила. «Говорю, девушка, не морочь, не обморочишь! Какая же, может быть, ты, Аленушка, когда у меня она одна была, кралечка, как налетели вороги, взяли ее силком от меня и стали, как злые вороны, клевать тело ее белое». Сама я своими глазами видела, как они, надругавшись над ненаглядным моим дитятком, повели ее топить к мосту Волховскому. В небесах теперь витает ее душенька. Христовой невесты сделалась. Меня в горней обители ждет, чай не дождет, душа ее ангельская. Скоро, скоро мы с ней свидимся. Не жалится я на свете белом. Не казнили меня злодеи кровожадные загубили ее, молодушку». Сама казню себя рукой старческой. Довольно навиделась. Вот и петля уже приготовлена. Да помешал ты мне с твоим полюбовником. Опомнись, Агафьюшка, что ты несешь? С каким таким полюбовником? Это жених мой нареченный. Сеня, Семен Иванов. А я, я, Аленушка, дочка Горбачева, Афанасия Афанасьева. А он, говорю, жених мой из Слободы Александровской. Пас он меня из рук моих надругателей. Жених, говоришь, девушка? Доброе дело, доброе дело. У моей косаточки, у Аленушки, тоже был жених нареченный. Ждали мы его со дня на день. Да дождались вместо него лютых ворогов. Это он и есть, агафюшка Он, кого ждали мы с тятенькой. С тятенькой. «А у тебя, девушка, есть и тятенька?» «Да что ты, Агафьюшка!» Уже совершенно взволнованным голосом заговорила Елена Афанасьева. «Битый час я говорю тебе, что я та самая Аленушка, твоя питомица, что жила в этом доме вместе с тятенькой. А ли ты совсем с перепугу лишилась памяти?» Агафья Тихоновна ввела Аленушку совершенно бессознательным взглядом. «Значит, есть у тебя девушка тятенька?» У моей косаточки тоже был тятенька, да сгубили его злодеи-кровопивцы. Ох, девушка, как они палками его дубасили, по мне мурашки забегали. Отдал он душ свою честную Богу под ударами кромешников. наибольшой той их малюта. Перед казнью таково сердцем с ним разговаривал, да велел бить его до смерти. «Как умер, тятенька!» — вскочила даже сладкий елена Афанасьева, и тут же, как сноб, грянулась на пол. Агафья Тихоновна равнодушно посмотрела на упавшую. «И что девка придумала? Аленск, где я, да и весь сказ! нянька где старух полоумная поверит мне и отдаст мне имение!» «Ловко она с полюбовником придумала», — заговорила уже сама с собой Агафья Тихонна. Наклонившись к лежавшей навзничь Елене Афанасьевне, старух стал ее рассматривать. «Такая же чернявая, как Аленушка, только та была кровь с молоком, а эта, видишь, какая худющая, и что выдмла млана Аленушка, обманщица». В глазах старухи сверкнул какой-то адский огонь, Протянутыми вперед костлявыми руками бросилась она на лежавшую Лену Афанасьевну, и правой рукой с такой неимоверной силой сжал ей горло, что глаза несчастные широко раскрылись предсмертной агонии, а язык высунулся наполовину изо рта. Раздался предсмертный крик, и Аленушке не стало. Агафья Тихонна Как бы окаменела над трупом задушенной ею женщины, и, сидя на полу, вся сильнее и сильнее сжимал ей горло. Она казалась наслаждением, впивалась глазами в искаженное лицо, лежавшее вдруг, в ужасе отняв руку, отскочила от мертвой. «Окажись это впрямь!» «Аленушка!» — диким голосом вскрикнула Агафья и, остановясь посреди комнаты, стала снова тихо подходить к лежавшей, пристально рассматривая ее. «Да-да, Вестин!» «Аленушка!» — она подскочила к трупу и стала срывать с него платье и рубашку. На груди умершей блеснул золотой крест с четырьмя изумрудами. «А она!» она Ах, якаянная!» — простонала старуха, которой на минуту явилось полное сознание. Эта минута показалась ей страшно продолжительной. Весь ужас совершенного ею преступления восстал перед ней. Своими руками она убила ту, которая ей была дороже и милее всего на свете. Убила свою Аленушку. Светлый промежуток миновал. Но сознание, что перед ней ее питомица Елена Афанасьева осталась, умерла. «Умерла Аленушка. Убила я ее, проклятая. Она упала на труп, обливая его горячими слезами и огласила комнату дикими воплями. Над лавкой, около которой лежал труп, на стене была перекладина, видимо, оставшаяся от полки» на которой стояла серебряная посуда, украденная причниками сломавшими и самую полку. С быстротой молодой девушки вскочила старуха на лавку, привязала бывшую у ней в руках веревку с петлей, просунула в последнюю голову и быстрым движением, опрокинув лавку, повисла на веревке. Тяжелая дубовая лавка с такой силой упала на труп Аленушки — что рассекла ей лоб. Кровь не брызнула. Среди невозмутимой тишины горницы раздался лишь протяжный крик удавленницы, и затем все смолкло. Глаза старухи тоже широко открылись и как бы впились в глаза, лежавшие под опрокинутой лавкой мертвой «Аленушки». Вид мертвой Агафьи Тихоновой с прикушенным до половины языком был страшен. Не прошло и десяти минут после совершившейся ужасной катастрофы, как дверь в горницу дома Горбачева отворилась, и на ее пороге с улыбкой радостного ожидания на губах появился Семен Иванов Карасев. Взглядом полным, не подающегося описанию ужаса, Окинул он эти два безображенные трупа и, как подкошенный без чувств, повалился у порога того дома, куда еще так недавно мечтал войти счастливым женихом. Послесловие Судные дни Великого Новгорода окончились. Слова Семёна Иванова Карасёва запали глубоко в душу Иоанна. Он приказал прекратить следствие по изменному делу. Опричники были собраны и усажены в слободах, назначенных для их постоя. Царь на другой же день призвал к себе Бориса Годунова. «Что в несчастном городе?» — спросил он его. Боятся государь верить, что ужас миновал. «О, Господи!» «Что мне делать преступнику?» — воскликнул царь, и крупные слезы покатились из его глаз. «Во-первых, государь, благоволишь ободрить завтра уцелевших? Во-вторых, разошлем помянники по обителям о поминовении страдальцев и страдалец от малютиной злобы и коварства». «Моленья о душах их наша обязанность, но не сильны они смыть с души моей из владейства рабов моих. Государь, жертвы не встают, но зато грабителей, притеснителей, ради корысти пустившихся на доносы, да не пощадит твое правосудие. Делай с ними, что знаешь. И с Малютой ты не увидишь его боли, государь. Разве донесу, когда... Честно сложит голову в бою. О нем не поминай. Приготовь все к выезду нашему. Да собрать людей новгородских. Хочу верить их в безопасности. Наступило утро в полном смысле великопостное, сырое, промозглое, туманное. Небольшими и редкими кучками удалось расставить горожан унылых, робких, загнанных, уцелевших от казней, как живые тени стояли эти остатки недавно еще густовые и бодрого населения. «Едет! Едет!» — торопливо закричали десятники стрелецкие, ровняя ряды приведенных. Последние сняли шапки и опустились на колени. Иоанн въехал в кругах и дрожащим от волнения голосом заговорил. «Ободритесь, граждане новгородские, пусть судит Бог виновных пролития крови. Злат не не будет никому ни единого, узнал я, но поздно злодейство». кладу на душу мою излишество наказания, допущенное по моему неведению. Оставляю пробителей справедливых, но, памятуя, что человеку сродно погрешить, я повелел о делах ваших доносить мне прежде выполнения карательных приговоров». Слова милости еще звучали в ушах не бывших в состоянии прийти в себя горожан, а царь царевич со свитой уже скрылись из виду. Слова Бориса Годунова относительно Малюты исполнились. Он умер честной смертью воина, положив голову на стене крепости Витгенштейна, как бы в доказательство, что его злодеяния превзошли в меру земных казней. зло бы его не коснулось Федосея Афанасьева-Горбачёва, который, получив после брата оставшееся имущество, передал торговые дела второму сыну, а сам после отъезда иоаннова из Слободы перебрался в Москву, в которой дожил до глубокой старости, схоронив жену, женив сыновей и выдав замуж дочерей, дождался не только внуков, но и правнуков. В Юрьевом Новгородском монастыре Золоченные главы которого и до сих пор блестят на солнце, пленяя взор путешественника и вливая в его душу чувство благоговения, среди уцелевшей братья появился новый строгий к себе послушник, принявший обет, молчание. Слава его святой жизни скоро разнеслась в народе сотнями стекавшимся посмотреть на молчальника» через несколько лет этот послушник принял схиу под именем отца засима это был никто иной как семён иванов карасевв оставшийся в живых и посидевший в одну ночь проведенную в беспамятстве около трупа несчастной алеленушки и не менее несчастной агафьи Тихоновой. в помянниках ивана грозного Эти две жертвы новгородского погрома записаны не были. Власть женщины. Где черт не сладит, туда бабу пошлет. Русская пословица. Глава первая. исчезнувшие миллион. В полуверсте от города Монако, на высокой скале, возвышающейся над морем, среди почти тропической растительности, в роскошном саду стоит величественное здание «Казино Монте-Карло», этот храм человеческой алчности к легкой наживе. От станции железной дороги в казино ведет высеченная в гранитной скале широкая лестница. Перед казино большой двор, посреди которого мраморный бассейн с фонтаном, а по сторонам двора находятся великолепные здания «Кафе» и «Отель де Парри», принадлежащих администрации казино. За казино живописно раскинулись виллы и гостиницы, окремленные апельсиновыми садами. По берегу бухты расположен красиво распланированный город – над которым господствует старинный каменный замок, стоящий на высокой скале. Вид замка чрезвычайно величественный. Вся местность вообще восхитительна и невольно располагает книги и наслаждению. Недаром жажда золота, на которое в наш продажный век можно купить и то, и другое, доходит здесь до неутолимости. Животворным источником, которому преподают здесь люди своими воспаленными пересохшими глазами, служит казино.